Ну, прошло несколько дней, и мой гнев утих. Я убедила себя, что Роберт ни в чём не виноват. Всё это дело рук ненавистной волчицы. Она настоящая колдунья, ни один мужчина не может перед ней устоять. Бедный Роберт пал жертвой чар этой злой женщины. Я велела передать графу Лестеру, что он может вернуться в себе, он стыд, если пожелает. Так он и сделал. И летис наверняка отправилась туда же. Мне рассказывали, что Мэри Сидни тоже живёт с ним. Что ж, пусть собирают семейный совет, горюют по поводу падения дома Дадли. Роберту не помешает немного помучиться. Пускай думает, что его фавор закончился навсегда. Я вынула из вальчика его портрет. Господи, до да чего же красив Художнику удалось передать особую красоту Роберта, которой я не встречала ни у одного другого мужчины. Глядя на миниатюру, я плакала, потом поцеловала портрет и бережно спрятала обратно. В тот же день я возобновила отчаянный флирт с французским послом, заслужившим любовное прозвище Обезьянка. Я всячески изображала весёлость, чтобы показать окружающим, как мало волнует меня неверность Лестера. Мне донесли, что Роберт страшно зол на французского посла за то, что тот разоблачил его тайну. Конечно, Роберт понимал, что рано или поздно я всё равно бы об этом узнала, но у него в голове наверняка имелся какой-нибудь план, с помощью которого он надеялся избежать немилости. Однажды я была на барке по реке в сопровождении де семьи. Музыканты играли сладостные мелодии, мальчик-пивец пел песни, а мы с французом болтали о всякой всячине и смеялись. На берег реки выходили люди, приветственно махали руками, и я не забывала махать им в ответ. Королевскую барку сопровождало множество кораблей и лодок. День выдался ясный и солнечный. Уж тетя обезьянка, люди приветствуют не вас, а меня, шутливо сказала я французу. Он улыбнулся и ответил, что рядом с моим ослепительным сиянием остальных, в том числе и его, просто не видно. Не беспокойтесь, они отлично вас видят. возразила я, но не думаю, что ваш вид доставляет моим подданным радость. мой народ не любит иностранцев. помню, какое подняло с недовольства, когда моя старшая сестра вышла замуж за испанца. но ваш жених приедет не из Испании, а из Франции. испанцы скучны и чопорны, не правда ли? мне кажется, ваше величество, что о французах такого не скажешь. Во всяком случае, этого не скажешь о моей милой обезьянке. Внезапно прогремел выстрел, раздавшийся с одной из соседних лодок. Гребец, сидевший в пяти шагах от меня, вскрикнул и рухнул на палубу. Все вокруг забегали, закричали, а смертельно побледневший до седьме в ужасе спросил: "Ваше величество, не ранены?" "Благодарение Господу, эта пуля предназначалась мне". прошептала я: "Нет, ваше величество, думаю, в стреляли в меня". Я сняла с шеи шарф и протянула одному из слуг: "Перевяжите несчастного, пусть им займётся лекарь". Мне сказали, что у Грипца прострелены руки. Потом все восхищались хладнокровием, которое я проявила в этой ситуации. Что ж, в критические моменты я и в самом деле не теряю присутствия духа. Совсем иначе, увы, я дела с тебя, когда узнала о двуличии Роберта. Стрелявший громогласно заявил, что выстрел произошел совершенно случайно, и он не хотел ни в кого попасть. В Гринвиче мы сделали остановку. Дэй семье был уверен, что все это козни Роберта, решившего отомстить своему недругу, но я знала, что граф Лестер... не стал бы подвергать мою жизнь такому риску. Я была уверена, что он всё равно меня любит. Да, он женился, но лишь потому, что понял, моим супругам ему не стать. Распутная шлюха воспользовалась его слабостью и тягой к плотским утехам. В конце концов, Роберт всего лишь мужчина. Если бы я ответила на его чувства, он принадлежал бы мне и только мне. Оставалось быть Роберт ни в чем не виноват. Следствие, учиненное в связи с инцидентом на реке, установило, что стрелял некий Томас Эпплтри. Этот человек клялся и божился, что ни в чем не виноват, а его мушкет выстрелил не произвольно. Если бы он случайно попал в королеву, то наложил бы на себя руки. Я вмешалась в ход разбирательства и сказала, что прощали виновного. была уверена в отсутствии злого умысла. Более того, я потребовала, чтобы бедолагу не выгоняли со службы. "Вы справедливы и милосердны, ваше величество", сказал мне Сусикс. "Виновность этого человека не доказана, и вы истолковали сомнение в его пользу". "Милорд Сусикс, я для своих подданных, как любящая мать, и всегда готова прощать их", ответила я. Мои слова стали известны в народе, а Томас Эпплтри, наверняка, сделался моим ревностнейшим сторонником до конца своих дней. Таким образом, происшествие на реке способствовало увеличению моей популярности. Французский посол, однако, остался в твердом убеждении, что на него покушались люди мстительного графа Лестера. Мне доложили, что Роберт, живя в Онстаде, тяжело заболел и не поднимается с постели. Так ему и надо, сердито ответила я. Это Господь покарал его. Названии его недуга нечистая совесть. Надеюсь, он никогда не извечется. Однако ночью я не могла сомкнуть глаз, представляя, как бледный и измученный Роберт лежит в постели, умоляя меня о прощении. И мне захотелось сказать ему хотя бы несколько ласковых слов. Вдруг он не поправится, вдруг его недуг смертелен. На утро я решила, что наведусь к Роберту и посмотрю, насколько он болен. Я отправила гонца в Онстед, чтобы вольчиться вовремя убралась оттуда. Полисси Онстед расположен совсем недалеко от Лондона. И много времени поездка не заняла. Я сразу отправилась в опочивальню, приблизилась к ложу и увидела, что Роберт смертельно бледен и истощён. Роберт, в испуге воскликнула я, беря его за руку. Ты в самом деле заболел. До этой минуты я была уверена, что он выдумал свой недуг, дабы разжалобить меня. Роберт открыл глаза, и слабо улыбнулся и его губы шевельнулись но я разобрала лишь милостивая госпожа пришли увидеть меня от крайнего беспокойства я ответила чрезмерной резкостью разумеется я пришла ты ведь знал что я приду приду несмотря на то что ты повёл себя как последний дурак Я дотронулась рукой до его лба и убедилась, что жара нет. Слава богу, это не лихорадка. Я останусь здесь, пока ты не поправишься, объявила я. Роберт улыбнулся и печально покачал головой, как бы давая понять, что конец его близок. Я всё ещё не утратила надежды, что Роберт притворяется. Мысль о том, что он может умереть, Была невыносимой. Я уже была готова простить его. В конце концов, мужчины существа слабые, а гнусные волчица владыей даром колдовства. "Послушай, Робин", строго сказала я. "Это всё от обжорства. Ты слишком много ешь, пьёшь, слишком увлекаешься так называемыми радостями плоти. Теперь всё пойдёт иначе". Я буду сама присматривать за тобой и не потерплю никакого непослушания. Роберт улыбнулся любящей счастливой улыбкой. "Но ну вот видишь", сказала я. "Тебе уже лучше. Конечно, лучше. Твоё присутствие меня исцеляет". 3 дня я провела в Онстеде, ухаживая за Робертом. На четвёртый Он почти выздоровел, если не считать лёгких подогрических болей. Я решила, что теперь можно поговорить с ним серьёзно. "Роберт, ты просто дурак", сказала я. С виноватым видом он ответил: "И сам хорошо это знаю. Ты совершенно себя не бережёшь. Чрево угодняешь, как последняя свинья. Посмотри, какой ты стал жирный". Какая у тебя багровая физиономия! А помнишь, каким ты был стройным, когда явился ко мне в Хэтфилд? Еще бы! Я продал свои поместья, чтобы у тебя были деньги, а я за это сделал тебя своим штольнистером. Ты был как тростинка, Роберт. Что ж, все мы стареем, кроме тебя. Я тоже старею, Роберт, хоть и стараюсь сражаться с возрастом. Но моя борьба обречена на поражение. В конце концов, время победит. Но ничего. Я ещё побарахтаюсь. И ты, Робин, тоже не должен сдаваться. Что бы я стал делать без тебя в этой жизни? спросил он. Ничего, не пропал бы, извитильно ответила я. У тебя новая жена. Надеюсь, ты с ней счастлив. Ну, погоди. Это волчиться. И что покажет тебе Клуки? Роберт кинул на меня страдальческий взгляд. Как ты мог так поступить со мной? не выдержала я. Зачем ты меня обманывал? Но ты лишил меня всякой надежды. Ты ясно дала понять, что отдаёшь предпочтение этому французу. Нет, всё-таки ты настоящий болван. Неужели ты ничего не понимаешь? Мне нужен сын. Я не мог больше ждать. Внезапно я понял, что моим мечтам сбыться не суждено. Мы с тобой принадлежим друг другу, сказала я. И ничто не может встать между нами, ты сам это знаешь. Роберт кивнул. Всякое случалось в нашей жизни, продолжала я. Мы оба частицы Англии. Наши жизни сплетены, и так будет всегда. Да, я знаю. Вот почему я не сумел справиться с обидой, когда ты меня отвергла. Ми лорд, вы должны были задуматься о том, как подействует на меня ваш вероломный поступок. Но ведь ты сама отказалась от меня, предпочла спутаться с этим гнусным французиком. Ты просто дурак, Робин, ревнивый дурак. Не спорю. Я приказываю тебе немедленно поправиться, а со временем ты сможешь вернуться ко двору. О, моё обожаемое величество, моё лицо посуродило. Но вернёшься ты один. Я не желаю видеть твою волчицу никогда. Так между нами произошло примирение. Я решила закрыть глаза на брак Роберта, но его жене путь к моему двору был раз и навсегда заказан